Глава седьмая На подъезде к плавной излучине Темзы короля Генриха бил жестокий озноб. Вдали уже темнел вестминстерский дворец, но расстояние обманчиво. Отсюда до Лондона все еще оставалось с полмили. Говорят, что с каждым годом две части города подползают друг к другу все ближе. Купцы все строят и строят на дешевых землях свои цеха, мастерские и товарные склады поближе к лондонским рынкам, а сам город уже давно вырос за пределы своих грубо древних, горбатых стен, возведенных некогда римлянами. От темноты ужасный, кусачий холод только усиливался. Взбеленившийся с заходом солнца ветер швырял колки и брызги, подмерзшей водяной взвеси. Но еще мучительней этой пронзительной непогоды воспринималась собственная слабость. Генриха удручало, насколько же немощным он стал. Настолько хилым, что не успел одолеть верхом каких-то двадцати миль. А уже не чувствует ни рук, ни ног, нытье в суставах, одышка, а под доспехами все мокро и холодно от пота. Может, лишь благодаря железу и удерживаешься в седле, а то бы брякнулся навзничь. Ехать в Вестминстерский дворец во главе целой процессии Генрих не намеревался, но в Виндзоре на этот момент гостило едва ли не сорок преданных ему лордов, и все они как один шумно вызвались сопровождать монарха. Едва пронеслась весть о том, что король встал со своего адра и думает скакать в Лондон, как поднялся невиданный рокот и гвалт, Вначале в замке, а затем все это выплеснулось наружу в город, множась и разрастаясь, пока уже тысячи глоток не скандировали королю здравницы, перекрывая вой зимней вьюги. Перед отъездом король Генрих еще высидел рождественскую мессу в часовне святого Георгия, бледный и безмолвный как смерть, а все, кто там был, возносили хвалу Господу за избавление короля от болезни». Громадный пиршественный стол, уже накрытый для гостей, был разорен проходящими мимо знатными персонами, что в радостной спешке скликали слуг и велели седлать себе коней, чтобы ехать вместе с государем в столицу. Мутно-красный шар низкого зимнего солнца уже клонился к западу, когда Генрих пустился в дорогу более чем сотней людей. Все до единого с оружием, в доспехах и с королевскими львами на знаменах, туго трепещущих на промозглом ветру». Вестминстерский дворец стоял от города вверх по течению Темзы, подальше от зловонных миазмов, что каждое лето приносили в город болезни. Генрих держал путь вдоль берега реки. По левую руку от короля ехал Бекингем, по правую — граф Перси, а за ними впереди сплоченного конного строя держался Дерри Брюер. К этой поре король уже вел свою лошадь шагом, чтобы хоть как-то поберечь силы. На покрытие тех миль от Виндзора и без того уже ушло пять с лишним часов. Генриха гладало беспокойство, что сила воли завела его дальше, чем хватало силы тела. Он понимал, если сейчас упасть в обморок или свалиться, это будет для его положения ударом, от которого он может уже никогда не оправиться. Вместе с тем, по приказу Йорка, по-прежнему находится в заключении граф Сомерсет. Генрих понимал, что если мешкать чересчур долго, граф может невзначай исчезнуть. Но и без этой заботы ему нужно было забрать у Йорка большую королевскую печать. А потому не оставалось ничего иного, как настырно двигаться вперед, превозмогая неровный трепет сердца и боль во всех тканях и сухожилиях. Такого физического истощения он у себя прежде не помнил, но при этом вновь и вновь напоминал себе, что даже Христос по пути на Голгофу трижды падал — Он же не упадет. А если и упадет, то все равно поднимется, взберется на коня и продолжит путь. С появлением вдали Вестминстера Генрих с новой силой ощутил волну ожидания людей, что ехали следом. Бремя веры тех, кого за минувший год оттеснили и задвинули фавориты Йорка. Их жалобы на Невилов остались неуслышаны. Дела в судах клались под сукно судьями на содержание у протектора. Но есть Божья справедливость на свете, и вот проснулся ото сна король. Теперь на душе у них было широко и радостно, как иной раз бывает в Ахмелю. На руку было то, что деревни вокруг Лондона выходили в основном к дороге, так что проезд Генриха был там виден. Люди бросали праздничные застолья, прерывали церковные службы и выбегали радостно приветствовать, узнавая знамена со львами. Король, наконец, вернулся в мир». Целые сотни бежали вдоль строя там, где только можно было ступить, и провожали своего монарха так долго, как могли, в то время как Генрих жаждал лишь одного — отдыха. Ноги внутри доспехов немилосердно тряслись, а рука уже не раз поднималась отереть зудящий пот с глаз. Но все никак не получалось, и лишь противно скребла по железу боевая рукавица». Вначале он думал, что войдет в Лондон и отправится через весь город к Тауэру, освободить из заключения Сомерсета, но изнуряющая слабость и боль заставили пересмотреть этот замысел и на эту ночь ограничиться одним Вестминстером. Дай-то бог, чтобы там удалось передохнуть и восстановить силы, хотя бы на время. Въехал Генрих между Королевским дворцом и Вестминстерским аббатством, а чтобы спешиться, направил коня в тесный круг всадников». Бекингем, чуя, что король близок к обмороку, спрыгнул с седла и специально встал так, чтобы Генрих на него оперся. Одновременно он как мог пытался прикрыть его от посторонних глаз. Генрих, подавшись вперед, с грехом пополам слез и какое-то время стоял, держась рукавицами за луку седла, пока ноги, наконец, более или менее не утвердились под весом собственного тела. Королевские геральды протрубили через двор протяжные медные ноты, хотя во все стороны уже и без того спешили люди, криками оглашая весть о прибытии короля. Генрих встал прямо, чувствуя, что сил достаточно. Вытянув руку, он на секунду оперся о плечо Бекингема. «Благодарю тебя, Хамфри. Если ты заведешь меня внутрь, я велю принести мне мою печать». Грудь Бекингема надулась так, что заскрипели ремни доспехов. Охваченный порывом, он преклонил колено. Граф Перси в эту секунду спешивался, кинув по воде одному из своих взятых в дорогу людей. Под колючим ветром и под скрип своих старых суставов он тоже грузно опустился на одно колено, запахивая вокруг плеч меха. То же самое постепенно проделали все нобели и рыцари. Стоять над всеми остался один Генрих. С глубоким резким вдохом он поглядел поверх голов на величественные двери Вестминстерского дворца. «Сколько же времени прошло!» «Поднимитесь, милорды! Довольно стоять на холоде и в темноте! Веди меня туда, Бекингем! Пусть увидят! Король пришел!» Герцог Бекингем поднялся и с напыщенной гордостью двинулся вперед. Остальные тронулись за Генрихом, как войско за полководцем, преисполненные решимости и готовые на все. Все-таки хорошо, очень хорошо, что на нем при проходе по длинному центральному коридору дворца были доспехи. Безусловно, их вес вытягивал немало сил, но зато они придавали солидность и объем, давая Генриху вид того, кем он хотел казаться — Во дворце его встречали заплаканные на радостях слуги, которые сейчас шагали впереди, ведя Генриха со свитой в королевские покои, где сейчас размещался протектор. Во всяком случае, Йорк не был сейчас в отъезде где-нибудь на севере, что, если честно, могло бы частично облегчить поставленные задачи. Если на то пошло, печать не более чем две серебряные половинки в мешочках, что хранятся в двух ларцах». Но без них не может быть заверен ни один королевский указ или принят новый закон. Печать — просто символ, но тот, у кого она хранится, уже в силу этого приобретает определенную власть над страной. При отсутствии ветра было немного теплей, хотя Вестминстерский дворец и в погожие дни был местом сырым и холодным. После езды Генрих все еще обильно потел». Сейчас он, великолепно мрачный, с непокрытой головой, шел, позвякивая шпорами, длинной анфиладой, ведущей в его комнаты с видом на реку. По дороге он напряженно подыскивал верные, желательно угрюмые и грозные слова, которые надо будет сказать нынешнему защитнику и родителю его королевства. К этому времени Генрих уже знал, что Ричард Плантагенет королевство не погубил, не пустил по ветру и не разорил войной. Со слов лордов, получалось, что Йорк, пока государь грезил и дремал в Винзаре, не допустил ни голодных бунтов, ни восстаний, да и вообще никаких напастей. Сложно объяснить, почему эти новости разжигали в короле холодный гнев, но, несмотря на неясность причины, в этом чувстве имелась и своеобразная польза. Монарх не должен позволять себе расслабиться, пока не отстранен от власти человек, фактически сидящий на его троне и правящий от его имени». После подъема по длинной лестнице Генрих был вынужден остановиться и отдышаться в ожидании, пока уймется дрожь в мышцах. Отчасти для того, чтобы скрыть свою нужду в отдыхе, он стал раздавать приказания. Бекингему он указал держать на готове гонцов, чтобы в миг доставили в Тауэр приказ об освобождении Сомерсета, как только печать снова окажется в руках у государя. По строю был прогнан многократно повторенный возбужденными голосами приказ вызвать из комнат хранителей печати. «Срочно!» Во рту Генриха пересохло. Он поднес руку к горлу и кашлянул. Ему тут же без слов протянул фляжку, стоящий за его спиной Дерри Брюер. Король тоже молча взял ее и при первом же глотке шумно поперхнулся, густо до слез покраснев. «Там оказался виски». «Это лучше, чем вода, государь!» — тонко и знающе усмехнулся Дерри. «Сил сразу прибавится!» Король негодующе полыхнул глазами, но сменил гнев на милость и, прежде чем вернуть фляжку, сделал еще один крупный глоток. Напиток в самом деле действовал и уже растекался по жилам благостным теплом. Не зря кое-где его называют «живой водой». Еще один длинный лестничный пролет вывел Генриха на этаж, где располагались его собственные покои. Он шел, набирая ход, а слуги впереди торопливо открывали створки дверей. Вот здесь был суд над бедным Сафолком, Уильямом де Лаполем. Его тогда приговорили к изгнанию, а затем, сразу после отплытия из Англии, настигли и убили на море. Эти события Генрих теперь воспринимал как сквозь дымку, словно бы они происходили с кем-то совсем другим» посторонним, уже тогда шедшим к дну забытья. Проходя по Анфиладе, Генрих сознавал, что ум его чист, что душа словно вырвалась из тесного плена, а те призрачные путы порваны в клочья. Мысль о, не дай бог, повторном забытье остужала сознание зыбким змеиным холодком, словно у моряка, выброшенного из пучины на спасительную сушу, который оглядывается и вдруг видит, что ступни ему все еще лижут барашки темных волн. «Боже!» «Укрепи!» — в полголоса пробормотал Генрих, входя в комнату и ухватывая глазами двоих, готовно встающих в приветствии. Ричард Йоркский слегка раздался, отяжелел с той поры, как они последний раз виделись. Уже совсем не тот гибкий молодой человек, каким был когда-то, но ухожен, чисто выбрит и силой веет от его широких плеч и мускулистых ног. Ричард, граф Солсбери, значительно старше Йорка, но по-прежнему жилист, сразу видно человека с приграничья, а на щеках здоровый румянец. При виде графа Перси Солсбери заметно помрачнел, но в следующую секунду оба они вместе с Йорком опустились на одно колено и склонили головы. «Ваше Величество, несказанно рад вновь вас видеть в добром здравии!» Елейно почтительным тоном произнес Йорк, когда король жестом велел им встать. «Я молился за вас вплоть до этого дня, и нынче же прикажу звонить здравнице во всех церквах на веренных мне землях». Король полоснул по нему взглядом, между тем понимая, что отчасти гневается именно за то, что, заняв место временщика, Йорк проявил себя на нем весьма достойно. В сущности, изыскивать какую-то вину в лорд-протекторе и его канцлере было не к месту, Но тут Генриху вспомнился Сомерсет, томящийся сейчас по приказу Йорка в ожидании суда и неминуемой казни. Это подействовало укрепляюще. Вообще злобность была Генриху не свойственна, но в эту минуту он упивался высотой своего положения. — Ричард, герцог Йоркский! — чугунным, медленным голосом выговорил он. — Я повелел, чтобы в эту комнату была сейчас же доставлена королевская печать — Ее ты передашь в мои руки. Сразу после этого я отрешаю тебя от должности защитника и родителя королевства. Твой канцлер, граф Солсбери, тоже отстраняется. Моим повелением те, кого ты взял в заточение, будут освобождены, а их место займут те, кого ты выпустил на волю». От этих слов короля Йорк побледнел, как под ударом хлыста. «Ваше королевское величество, я действовал сугубо в интересах страны, пока вы...» Он замешкался, подбирая слова, которые б не резали слух. «Пока вы были нездоровы. Моя верность, моя преданность короне непогрешимы». Он быстро и зорко взглянул из-под опущенных бровей, оценивая изменения, произошедшие в этом человеке, что сейчас столь холодно и властно, с царственной повадкой поглядывал вокруг. Король Генрих помнился ему рохлей и душой, и телом, с желаниями, не выходящими дальше смиренной любви к молитве и тишине. А этот, этот действительно был непреклонен в своей воле, хотя и бледен, как воск. Ответить Генрих не успел. За спиной у него в комнату влетели четверо носчиков печати с серебряным ларцом, при котором пребывали неразлучно. Судя по тому, как они отдувались, по дворцу их гнали бегом. Держатель воска выставил ларчики на стол заметно дрожащими руками. — Открой это, Ричард, — кивком указал Генрих. «Подай мне мой собственный образ, мою печать!» Йорк с глубоким вздохом подчинился. Ему с трудом верилось, что перед ним он, тот самый человек. Приказы звучали столь четко и непререкаемо, что впору даже усомниться. Куда делся тот безбородый юноша? Кто пришел вместо него, такой жесткий и надменный? Из ларчиков достали шелковые мешочки, где позвякивали заветные серебряные половинки». Потянув за тесьму, Йорк вынул их и положил королю на ладонь. «Благодарю тебя, Ричард Плантагенет, герцог Йоркский. Теперь вы оба можете удалиться, пока я снова вас не призову. Оставьте меня. Ну а если будете молиться, то молитесь, чтобы лорд Сомерсет в Тауэре пребывал все еще в целости и сохранности». Йорк и Солсбери с глубоким поклоном вышли, Бок о бок со всем тем надтянутым достоинством, которое им удавалось сохранить. Граф Персий проводил их взглядом, полным несказанного удовлетворения. «Этот день я буду помнить долго, Ваше Величество», — грубовато польстил он. «День, в который вы вернулись повелевать, вышвырнув прочь всех этих негодяев и их прихвостней».